Оболенская Елизавета Валерьяна, рождённая Толстая, 1852-1935, дочь Марии Николаевны Толстой. Оболенская Мария Львовна, рождённая Толстая, 1871-1906, дочь Толстого. Оболенский Георгий Юрий Васильевич, 1826-1886, участник Севастопольской обороны. Аболенский Дмитрий Александрович 1822-1881. Либеральный чиновник, казанский знакомый братьев Толстых. Аболенский Дмитрий Дмитриевич родился в 1844 году, тульский помещик, близкий знакомый Толстого. Аболенский Евгений Петрович 1796-1865. Сын тульского губернатора, декабрист. Оболенский Леонид Дмитрич, 1844-1888 годы. Помещик, муж Елизаветы Валерьяны Оболенской, Оболенский Леонид Егорыч, 1845-1906. сорок Оболенский Николай Леонидович, 1872-1934 семьдесят Помещик, муж Мари Львовный Толстой. Обручев Николай Николаевич, 1830-1904, военный и государственный деятель. Огарёв Владимир Иванович, родился в 1822-м. Помещик Турской губернии, сосед Толстых по имению. Огарёв Николай Платонович 1813-1877, революционер, публицист и поэт. Огарёва Наталья Алексеевна, смотри, Тучкова Огарёва. Агулин Александр Павлович, Агулин Александр Степанович, 1821-1911, губернский прокурор в Казани, впоследствии сенатор. Агранович Михаил Петрович, 1848-1904, врач непропатолог Адаховский Юльван Игнатич, Адоевский Александр Иванович, 1802-1939. Адоевский Владимир Федорович 1803-1869, писатель, философ, педагог, музыкальный критик. Адоевский Иван Сергеевич 1769-1839, генерал, помещик Владимирской губернии. Озеров Борис Семенович, сын сенатора, приятель молодого Толстого 1827-1859 годы жизни. Озмидов Николай Лукич, 1844-1908, единомышленник Толстого. Озмидова Ольга Николаевна, в замужестве Спенглер, родилась в 1865 Писательница, сотрудница издательства «Посредник». Оленин Петр Алексеевич, псевдоним «Волгарь», 1864-1926 годы, билетрист, драматург и режиссер. Алсуфьев Адам Васильевич, 1833-1901, помещик-владелец имения Никольская-Абальянова, московской губернии, близкие и знакомые Толстого. Алсуфьева Анна Михайловна, 1835-1899, жена Адам Васильевича Алсуфьева. Алсуфьева Елизавета Адамовна, 1857 -й. 1898. Дочь Адама Васильевича Алсуфьева, подруга Татьяны Львовны Толстой. Ульденбургский принц Петр Александрович, 1868-1924. Орехов Алексей Степанович умер в 1882 году. Камердинер Толстого. Впоследствии управляющий имением Ясная Поляна. Орлов Александр Иванович, 1837-1913, около литератор и переводчик. Орлов Владимир Федорович, 1841-1899, учитель, народоволец, впоследствии последователь Толстого. Орлов Иван Иванович, один из учителей Яснополянской школы. В 1863-1890 годах управляющий имением Толстых Никольская-Вяземская. Орлов Николай Алексеевич, 1827-1885, сын начальника третьего отделения Александра Федоровича Орлова. Орлов Николай Васильевич, 1863-1924. Осинский Валегиан Андреевич, 1853-1879. Остен Сакин, Александр Ильинична, рожденная Толстая, 1797-1841, тетка Толстого. Остен Сакин, Дмитрий Ерофеевич, 1790-1881, генерал-адъютант, начальник гарнизона в Севастополе. Астольская Антонина Игнатьевна, корреспондентка Толстого. Островская Мария Васильевна. По сцене Васильева. 1845-1906. Артистка. Жена Александра Николаевича Островского. Островский Александр Николаевич. 1823-1886. Островский Андрей Николаевич. 1845-1906. Присяжный, поверенный, брат драматурга. Астроградский Михаил Васильевич, 1801-1862, математик, академик Петербургской академии наук. Оуэн Роберт, 1771-1858, английский социалист-утопист. Охотницкая Наталья Петровна, умерла в 1876 году, вдова офицера, проживавшая у Толстых, компаньонка Татьяна Александровна Ергольской.